Глава 36. Мы одеваем его в белые одежды и тщательно прикрываем рану в груди. Все приходят в дом для собраний, как на каждое праздненство и на каждые похороны. Перед погребением мы выжидаем два дня, чтобы подготовиться самим. И за это время Агнес почти от меня не отходит. Перебирается ко мне в дом, рассказывает разные истории, когда мне не спится. Заваривает чай и сидит со мной в тишине. Помогает осознать случившееся. Напоминает мне, что я не одинока. Потом на третий день Кай заносит в дом для собраний гроб. При виде его меня пробирает дрожь. От ужасающей красоты узора и от того, с какой заботой Кай вложил в него историю жизни отца. Морские волны снежными лепестками приморской армерии по краям. А сбоку выгравированы глаза. Глаза моей матери. Впервые за много дней я даю волю слезам, и они льются водопадом, способным затопить все вокруг. Я подхватываю угол гроба и несу его наравне с остальными, кто заплывает на кораблекрушение. Моими сестрами и братьями в буре. Все семеро идут как один. Мы относим гроб к скалистому обрыву Розвера, где растет морская армерия и откуда отец сможет свободно любоваться океаном. Во главе идет Брин. Вид у него после тюрьмы до сих пор изможденный. Он произносит теплую речь об отваге отца, о том, как он всех нас защитил. Мы беремся за лопаты, Засыпаем гроб, и по щекам моим струятся слезы. А гроб с изображением истории жизни отца теперь покоится глубоко под землей. Агнес стискивает мою ладонь, и все уходят, чтобы я могла с ним проститься. Я смотрю в бегущие волны. Ветер треплет волосы. Я все еще как чистый лист, спущенный парус, бесцельно плывущий по течению. Вся моя ярость, вся боль умерли вместе с ним. А я сама как будто онемела. Словно сэт и Реншоу лишили меня всего и сразу, вплоть до самой важной, неотъемлемой частицы души. И я уже сама себя не узнаю. Вскоре я замечаю выросшую рядом тень. устремлённую к морским просторам. «Я не справилась», — осипшим голосом говорю я. Элайджи вздыхает. «Нет, это я тебя подвёл. А ты сделала всё, что от тебя зависело. Мне следовало догадаться о проделках Реншоу. Неважно, всё равно отец погиб. И всё было зря». Мира. Тут никто не виноват. Он мягко берет меня за подбородок и поворачивает лицом к себе. Заглянув ему в глаза, я вижу сожаление, истину и отголосок страха. Послушай, это важно. Не вини себя. Поняла? Я закрываю глаза. Так хочется, чтобы весь мир вокруг исчез. и чтобы я сама исчезла вместе с ним. Элайджа усиливает хватку, не забывая о нашем соглашении. Мы заключили сделку. Я тут же распахиваю глаза. Ты согласилась на меня работать, Мира? Мы условились на год. Дай мне всего год. Не падай духом. Я запрещаю тебе падать духом. Я всхлипываю, отстраняясь от него, и опускаю взгляд на могильный холмик, не говоря ни слова о сорванной сделке, о нашем провале, о том, что самый страшный мой кошмар стал явью, и отец погиб. Не опускай руки. Борись. Дозор опять нагрянет. Очень скоро. Все переменилось, мы теперь в опасности. Мне нужно, чтобы ты защитил Брина. спрятал его на время где-нибудь вдали отсюда. «Могу я в этом на тебя положиться?» Он впивается в меня пристальным взглядом. «Можешь мне довериться». Я киваю, хотя и так знаю ответ. «Да, именно ему я могу доверять». «Пожалуй, самое время заключить новую сделку». Он стискивает зубы, как будто готовится к спору, не желая уступать, хотя мы оба понимаем, что прежние договоренности рассыпались прахом, как бы ему не хотелось заполучить меня на год. «Слушаю тебя. Я хочу...» Сглотнув, я твердо встаю на ноги. Отец всегда меня оберегал, держал меня на острове и от всего защищал. Беспокоился, когда я отправлялась на очередное кораблекрушение. Всякий раз, когда я добровольно подставлялась под удар. А я никогда... Я медлю и выравниваю дыхание. Мне надо сказать это вслух. Я всё время с ним спорила. Каждый день только и думала, как бы обрубить эту привязь. Хотела вырваться на свободу. Но теперь... Теперь тебя ничто не держит. Но я не чувствую себя свободной. Эладжи выжидает. Поэтому хочу добавить кое-что к первоначальной сделке. Я хочу, чтобы ты защитил Розвер и нашу деревню. Власть дозорных, честолюбие их капитана просто непомерны. Они все больше набирают силу, и я не знаю, как долго мы выстоим. Я перевожу дыхание. Я... Я раскрою тебе тайны карты. Но в обмен я хочу, чтобы на время службы ты защитил мой остров от дозора. А еще хочу, чтобы Реншоу с этим узнали, каково это, когда почва уходит из-под ног. Когда тебя выслеживают и травят, словно ты какое-то животное. Я хочу лишить их всего самого ценного. Она отняла у меня отца... И я хочу вместе Он внимательно меня разглядывает. Взять розвер под свою защиту я согласен. И смогу надежно спрятать Брина в безопасном месте. Но насчет второго условия он колеблется. Ты уверена? Я киваю. К тому же это совпадает с тем, чего хочешь ты. Рэншоу давно уже тебе мешает, как бельмон глазу. Лицо Элайджи омрачает тень, но тут же рассеивается. Пораздумав, он протягивает мне руку. «Если встанешь на этот путь, назад уже дороги не будет, даже если ты не обретешь желанного спокойствия мира». Я подаю ему руку и смотрю, как он ее переворачивает ладонью вверх и оголяет нежную кожу запястья с изящным сплетением вен. Я готова. Тогда заключим новую сделку. На моих глазах вытравленный под кожей узор в виде компаса вспыхивает серебристым сиянием и по венам пробегает пламя. Я замираю, а Элайджа обхватывает пальцами запястье и смотрит мне прямо в глаза, обжигающим пытливым взглядом, в котором я вижу все тот же смутный вопрос. И когда он меня отпускает, на запястье вместо компаса проступает новый узор в форме клинка. «Мира, я скрепляю наши узы и предлагаю присоединиться ко мне, дабы исполнить как твое желание, так и мое». Он делает паузу, и наши взгляды пересекаются. Обещаю использовать твое знание, дабы низвергнуть Рэншоу и ее людей, положить конец ее династии и владычеству на морях, дабы защитить розвер и все, что дорого твоему сердцу. Я улыбаюсь, и меня охватывает то же пламя, что в морской пучине». Я уже не безучастный парус, затерявшийся среди свирепой бури. У меня есть цель, есть замысел. Я заставлю их поплатиться за то, что они лишили меня всего. Может, в отличие от мамы, я не жажду крови. Но я не успокоюсь, пока не утолю жажду мести. Говорят, мы не люди. Голодные, кровожадные убийцы и мародёры. И да, молва не лжёт, но я зову это способом выжить.